Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Сборник в двух томах. Том 2. Автор идеи составитель Вадим Левенталь и другие. Научный редактор. Доктор философских наук Богданова. Санкт-Петербург. Лимбус Пресс. ООО. Издательство Тублина. 2010 год.